Если не учитывать гипотезу столкновения двух параллельных миров, вывод напрашивался один. Ренат Бекметов, которого знали и видели участники экспедиции, был самозванцем. Кася узнала об этом одной из первых. Дело в том, что сразу же после взрыва, не откладывая дело в долгий ящик, она передала часть своей съемки прибывшей из областного центра следственной бригаде Валентина Осокина. Себе она оставила только съемки табличек и текста. Рейли в разговоре с ней был категоричен. Эти кадры должны были остаться эксклюзивными. Да и потом успокаивала она себя, никакого интереса для следствия они представлять не могли. Благодаря этому она успешно втерлась в доверие следователя Осокина и стала самым ценным его свидетелем. И новости узнавала раньше всех остальных. Тем более она быстро пришла в себя, Посттравматический шок на нее, побывавшую в переделках похлеще, никакого влияния не оказал. Она уже успела успокоить Екатерину Великую и Кирилла. Связалась с Рейли. Англичанин был в шоке от услышанного. Правда, традиционный английский флегматизм сыграл свою роль. Кася подумала, что если бы подобное услышал итальянец или хотя бы француз, то даже в телефонной трубке она услышала бы треск отрываемых волос, а тут вежливая, «Я в ужасе, невероятная потеря для истории всей нашей цивилизации» и прочее, и тому подобное. Тут же ей было обещано возмещение утраченного имущества, определенная обозначенное в договоре сумма за взятый на себя риск. Также Релли добавил, что надеется на продолжение их сотрудничества, так как она была все-таки свидетелем открытия. И в конце концов, даже если сами раритеты были утеряны, снимки сохранились. В общем, она должна была вернуться и влиться в группу исследователей. Касю это обрадовало. Во всяком случае, у нее была работа на ближайшее время, а это было уже что-то. Но, тем не менее, уезжать она не спешила. Впрочем, ее никто и не торопил. Археологи собирали то, что смогли спасти, заканчивали классифицировать находки. Следственная бригада расположилась в ближайшей станице и продолжала опрашивать свидетелей. Судя по всему, гипотез было несколько. Первая и самая простая – воры заметали следы. Правда, вопрос, каким образом местная мафия собиралась продать эти самые таблички, оставался открытым. Подозрение пало на четверых, внезапно исчезнувших из лагеря. Первым, конечно, был самозванец Бекметов. Вторым – крайне неприятный шофер экспедиции Семен Порываев. Если на Бикметова никаких данных в центральной базе данных не нашлось – то история жизни Порываева оказалась достойной восхищения юных кандидатов в бандиты. Три судимости, 20 лет лагерей, два побега. И на данный момент субъект в реальности, звавшийся Виктором Сальниковым, тоже находился в бегах. Но на этих двоих список подозреваемых не кончался. В нем была повариха экспедиции Татьяна Лузгина. Кассия помнила, как ее не могли найти утром в день взрыва. Она поделилась со следователем Осокином и тем, что повариха показалась ей странной с самого начала. Лузгина похожа была на кого угодно, но только не на повариху. Почему? Наверное, слишком ухоженная, и, главное, руки совершенно не походили на руки человека последние двадцать лет жизни, проведшего за плитой. Потом Лузгина была симпатичной, но никого к себе не подпускала, только пару раз Кася видела ее с рабочим Вадимом. Так вот, изображенная на запрошенных у семьи настоящей Татьяна Лузгиной фотографиях женщина нисколько не походила на женщину, занявшую ее место в экспедиции. Еще одна загадка. И, наконец, четвертым бесследно пропавшим участником экспедиции и был рабочий Вадим, с которым Кася видела повариху. Как и Татьяна, он совершенно не походил на работника физического труда. Конечно, с глубоко интеллектуальным занятием Копай глубже и кидай дальше, он справлялся довольно успешно, но все равно, как ни крути, на рабочего был не похож. Это была первой версией происшедшего, вторая была пооригинальнее. Местные жители привели угрозу в исполнение. кася даже решила сама проверить вторую гипотезу, разговорив местного активиста, которого пару раз видела с самодельным плакатом на тему «Янки гоу хоум» на окраине лагеря. Звали его коротко, Петрович. Он был совхозным бухгалтером на пенсии и считал себя частью безвременно погибшей русской интеллигенции. К радости кассе, собеседником он оказался очень даже словоохотливым. «Этот могильник проклятый. Нам старики завещали его не трогать», с некоторым удовлетворением вещал Петрович. «А старики, барышня, никогда не ошибаются. Вот вам и доказательство их правоты. Черновицкий ваш...» Пусть земля ему будет пухом засранцу. Никого слушать не хотел. Все так высокомерно улыбался, а нас за дураков принимал. Мол, все это росказни, и никто ваши выдумки слушать не будет. Да только послушал бы, и жил-поживал, да добра наживал. Но почему он проклятый, этот курган? Продолжала настаивать она. Проклятый и все, упорствовал Петрович. Да сами посмотрите, на нем даже трава толком не росла. Кася удивленно приподняла брови. Если верить собственным глазам и собственной памяти, то трава на могильнике росла и весьма успешно. Наблюдались также заросли невысокого кустарника. Но ее собеседник, по всей видимости, собственным глазам доверять не привык. Поэтому и спорить с ним было бесполезно. Обидеться потом и слова не вытащишь. — Надо же! — только и вымолвила она, приглашая Петровича продолжить. Тот упрашивать себя не заставил. По преданиям, в нем изменника древней вере закопали. «Это какой же вере?» — продолжала усиленно поражаться Кася. «Этого я не знаю», — пожал плечами Петрович, явно удивляясь неуместности такого вопроса, и с важностью продолжил. «Не в ней дело, а в том, что на курган этот наложили заклятие. Вы, наверное, про могилу этого, как его там...» Задумался он и, вспомнив, просиял. Тамерлана, слышали? Был такой древний царь. Так вот, раскопали могилу, и война началась. Кася с пониманием кивнула головой. Она даже подбородок рукой подперла, с собачьим уважением заглядывая в глаза Петровича. Главное, конечно, было не переиграть, но Петрович, похоже, был человеком простодушным и никакого подвоха в ее поведении не замечал. «Да только ваши товарищи...» Никого слушать не стали и принялись копать. Да только к добру все это не привело, — радостно продолжал он. А что еще в этой легенде говорится? Подробностей не помню. Мне ее бабушка рассказывала. Я ее сам в детстве за сказку принимал. Мол, лежит под этим курганом древний царь, сотворивший немало и зла, и добра. Все в нем перемешано было, как и у всех царей. Да только прогневался на него Господь, потому как от истинной веры отказался. Что-то она еще рассказывала, только, к сожалению, из головы все повылетало. Кася вздохнула. Голова Петровича оказалась дырявой. Слышать звон он слышал, а вот где и какой... Это придется выяснять самостоятельно. Она сделала единственно возможный вывод. Если все местные террористы напоминали ее собеседника, то к взрыву они никакого отношения не имели. Надеялись на Божью кару и не промахнулись, только факты оставались фактами. Могильник и хранилище были взорваны. Черновецкие рабочие Валера погибли при взрыве. Артамонов утонул, таблички исчезли, а несколько членов экспедиции оказались самозванцами. Она покрутилась еще раз по лагерю и отправилась к следователю. Тот только кивнул в ответ на ее приветствие. Так как ее никто не гнал, Она пристроилась в уголке. На ее присутствие никто особенного внимания не обратил. Все уже привыкли, что она часто появляется в палатке, ставшей передвижным кабинетом следователя. Асокин был погружен в чтение какого-то документа. На обложке мелькнуло слово «экспертиза». Она знала, что следователь ожидал отчет экспертизы. Она замерла, с надеждой ожидая окончания чтения. Осокин вел себя странно. Он пробежал глазами, помотал головой, округлил глаза и еще раз просмотрел отчет. Удивление было написано у него на лице. Брови поползли вверх, а рот слегка приоткрылся, придавая круглому лицу следователя мальчишеское выражение. Он выхватил свой мобильник и торопливо набрал номер. Ответили ему не сразу. — Вы что там у себя, белины объелись? — с места в карьер вопросил он возмущенно. Почему, спрашиваешь? Отчет твоих экспертов прочитал. Что значит ничего удивительного? Ты сам-то его хоть читал? Собеседнику на другом конце, похоже, наконец-то удалось вставить более-менее связанное предложение. Но Асокина ничто не могло остановить. Гексаген? Пластит С4 здесь? У нас что? Иностранные террористы объявились. Ты уверен, что твои криминалисты не ошиблись? Снова собеседник пустился в объяснение, и по ходу этих самых объяснений лицо Осокина все больше и больше мрачнело. «Слушай, я уроки криминалистики еще не забыл и знаю, что гексаген стабилен». «Что? Электродетонатор, контролируемый на расстоянии? Час сот, часу не легче». На лице Осокина появилось обреченное выражение человека, которому только что на шею повесили необыкновенный камень, а такую хорошую стопудовую гирю. Сначала снотворное в крови Артамонова, теперь гексоген, дурдом в селе Ромашкина. Что? Ты видишь определенную логику, а я так не вижу. Голос на том конце что-то объяснял. Кася все бы отдала, чтобы быть поближе, но подойти не решилась. Тем временем Асокин вспомнил о сидящей напротив свидетельницы, поморщился и торопливо проговорил. «Мне некогда, извини. Если дело может подождать, зайди потом». Дожидаться повторного приглашения исчезнуть она не стала. Выйдя из палатки, остановилась. Прокрутив в голове только что услышанную информацию, решила дело в долгий ящик не откладывать. Отправилась на ближайший холм, где связь была получше, и набрала в интернете гексоген. Внимательно прочитала. Гексоген входил в состав пластичных взрывчатых веществ, в том числе и пластиды американского производства С-4. Теперь она лучше понимала удивление Асокина. Во-первых, пластиды применяли в основном профессионалы. Взрывчатка была стабильной, хоть молотком по ней колоти. Обычной спичкой и бигфордовым шнуром было не обойтись. Нужен был достаточно мощный детонатор, а в данном случае этот детонатор, похоже, был еще и радиоуправляемым. Перед глазами встал расстроенное лицо Асокина. Она ему даже посочувствовала. Над взрывом явно поработал профессионал. Только зачем кому-то понадобилось взрывать могильник, да еще и приглашать специалиста? Местные противники раскопок явно не обладали необходимыми в обращении с пластидами навыками. Это во-первых. Во-вторых, гонорары взрывников-профессионалов им явно были не по карману. Она понимала разочарование Осокина, которому явно хотелось побыстрее отвязаться хотя бы от взрыва и всерьез заняться смертью Черновицкого. Но обвинить местных не удавалось. Дома активистов подвергли самому тщательному обыску, но ничего особенного не нашли. Только один прятал в погребе самогонный аппарат и набор этикеток местного спиртоводочного завода. Активисты оштрафовали, и этим дело кончилось». В очередную встречу с Осокином она решилась задать вопрос. Говорят, что Артамонов не утонул. Нет, в легких почти нет воды. Он попал в воду, будучи уже мертвым. Его отравили? Нет, задушили. Но он, похоже, не сопротивлялся. Был пьян? Не только. В его организме нашли снотворное. Она вспомнила последний разговор Артамонова и Черновицкого. Это мог сделать Черновицкий. Я вам рассказывала об их последнем разговоре. Полувопросительно, полуутвердительно начала она. Вполне. Да только на дачу показаний Антона Григорьевича вызвать затруднительно. С некоторой язвительностью отозвался Осокин. И потом с мотивом напряг. Но Артамонов подозревал, что Черновицкий принял решение о смене места раскопок не случайно. И в его руках имелась неизвестная другим информация от его знакомого из Парижа. Почему бы и нет? Асокин шумно выдохнул. «То есть хотите сказать, что у меня на руках еще и заговор международных империалистов, если учитывать знакомого Черновицкого из Парижа?» Медленно начал он, и было непонятно, говорит он это серьезно или издевается. «Вы, кстати, уважаемая, тоже из Парижа явились, если я не ошибаюсь». «Может, я вас из свидетелей в подозреваемые переведу? Хоть тогда вы меня в покое оставите». «Я ни с Черновицким, ни с Артамоновым раньше знакома не была», — не испугалась Касси. «А кто вам сказал, что взрыв — дело рук давнего знакомого Черновицкого?» «Зато Артамонов не потащился бы в пьяном состоянии на реку, неизвестно с кем. Тем более меня он недолюбливал», — тон в тон ответила ему Касси. «Со мной, во всяком случае». Он никогда не выпивал. Снотворные могли подсыпать в бутылку виски. Тогда и Черновецкий бы утром не проснулся. А утром он был в хорошей форме, я сама видела. «Хорошо, рабочая гипотеза принимается. Только мне от этого легче не стало», — с надрывом произнес следователь. «И потом, почему тогда Черновецкого взорвали?» «Избавились от свидетеля, забрали таблички и дело с концом». — заявила Касси. — Им только таблички и были нужны. — Конечно. А эти таблички волшебные, — взвыл С — Скатерти-самобранки, неразменные рубли с коврами-самолетами. Вы что, сказок в детстве перечитали? — Я вовсе не о сказках говорю, — возмутилась Касси. — И не принимайте меня за идиотку. Таблички вовсе не обязаны быть волшебными, они просто уникальны. Письменность их неизвестна, и насколько они древние — Мы даже не можем предположить. Их не успели подвергнуть радиоуглеродному анализу. Да они вполне могли взорваться. Тогда к чему было взрывать и убивать? У любых действий должна быть логика. То есть ни к чему конкретному мы так и не пришли, несколько устало подвел итог сказанному Осокин. Теперь вы можете оставить меня работать? Кася вышла обескураженная. После последнего разговора было ясно, что больше Осокин ее к себе не подпустит и ничего важного не расскажет. Хотя, с другой стороны, у нее были свои заботы. Были фотографии диска и расшифровка записи на пергаменте. То, что все произошедшее на раскопках было связано с табличками, сомнений у нее не вызывало. Тогда главным было разгадать таблички. А оставаясь в лагере, она точно вперед в своих расследованиях не продвинется. Решение было принято и она отправилась собирать вещи. В большом полуподземном помещении, находившемся под основным залом храма Ра, не был один. Он любил проводить в нем самые жаркие послеполуденные часы. В прохладном полумраке думалось гораздо лучше. Он сидел неподвижно, дав волю непрерывному потоку мыслей. Сколько раз уже он пытался понять, почему так происходит, Кто мог осмелиться потревожить тысячелетнюю тайну? Или он ошибается? И каждый раз с горечью понимал, что не ошибается. Никто Никтанеп сгорбился еще больше. Он уже физически начал ощущать груз собственной ответственности. Почему боги выбрали именно его? Почему именно в его руки попала тайна? Он обычный человек, а прошлое было прошлым. И кому понадобилось тревожить его тени? однако вопросы не оставляли его. В какой момент его современники перестали задумываться над хрупкостью равновесия между жизнью и смертью, добром и злом, гармонией и хаосом? Сколько раз в прошлом собственная сила ослепляла людей, и сколько раз за этим следовала беспощадная кара? За самодовольство и ненасытность некоторых платили все, и теперь он должен был остановить руку с занесенным мечом, Только как? И не было ли уже поздно? не вышел, прошел между двумя высокими колоннами, воздвигнутыми в честь Ра и обрамлявшими вход в главный храм. Прошел мимо двух огромных стел, надписи на которых прославляли деяния фараона. Солнце палило. Мужчина натянул на голову льняную накидку и направился к реке. Его уже ждала небольшая лодка с поднятым парусом. Двое стражников поднялись в лодку вместе с ним. Хотя речные пираты, как правило, атаковали исключительно небольшие баржи торговцев, обходя стороной лодки официальных лиц и жрецов, лишняя предосторожность не помешает. Лодка шла по течению быстро. Вся работа лодочника сводилась к умелому управлению рулем. Городской пейзаж сменился пальмовыми зарослями, полями и видневшимися вдалеке деревушками. Наконец, плодородная черная земля сменилась красной, глиняной, с поднимавшимися кое-где скальными выступами. Никто не прибыл к месту своего назначения. Он приказал пристать к берегу. Именно здесь находился старинный храм, где его ждали. Храм был построен в древние времена царя Скорпиона, во времена смуты, когда кровь лилась беспрестанно. И храм был посвящен верховному божеству красных земель, Яростному и неистовому богу-воину Сету. Это в плодородной долине Нила люди могли позволить себе роскошь верить в добрых, милосердных и справедливых богов, но в этих сухих и беспощадных местах бог мог быть только злобным и безжалостным. Никтанеп надеялся, что именно здесь он найдет ответы на свои вопросы. В какой-то момент у него появилось смутное, непонятное чувство опасности. Но кто мог ему угрожать? Нельзя сказать, что времена были мирными, но для грабителей он не мог представлять никакого интереса. Роскошным одеждам и украшением он предпочитал белую легкую тунику, голову брил наголо и носил самую простую обувь. Даже сопровождавшие его стражники выглядели гораздо богаче верховного жреца Храма Ра. Но эта опасность была иного рода. Мысли вихрем закрутились в его голове,